Часть третья. Ее маленький, большой секрет. Глава 59 Почти смелая. Слада бежала так быстро, что казалось, еще чуть-чуть, и она выплюнет свои легкие. Внутри жгло, во рту пересохло, ноги подкашивались, и вот она уже видела тот самый сучок, о который ей предстоит споткнуться. Чувствовала в руке боль от собачьего укуса, задыхалась от ужаса. Ссобственный крик показался ей оглушительным. от него звенело в ушах и холодела кровь. резкое падение вперед, и она уже который раз за эти дни просыпалась именно на этом моменте. Слада осмотрелась, поняла, что находится в спальне Хватова, а вовсе не в злосчастном лесу и громко выдохну, хотя тело все еще сковывала ужас. «Так, спокойно. Я здесь, с Данилом. Мне ничего не угрожает», — стала она повторять свою новую присказку. И ведь действительно, все с ней в порядке. Слада лежала в мягкой теплой кровати, укрытая пуховым одеялом господина начальника. Укус за неделю почти зажил, даже повязку уже сняли, хотя доктор рекомендовал быть с рукой осторожнее. «Все в порядке, малышка», — Данил посмотрел на нее, строго нахмурившись. «Да, в порядке. Просто дурацкий сон», — проговорила с облегчением. И теперь уже привычно уставилась на Хватова. С некоторых пор Слада полюбила на него смотреть по ночам. Пока любовалась его гордым профилем, все кошмары таяли. «Кстати, Хватов, кажется, сегодня и не думал засыпать». Сидел себе, опершись на спинку кровати, и что-то старательно строчил на своем планшете. «Ты до сих пор работаешь?» спросила Слада озабоченным голосом. «Общаюсь тут с одним важным человеком», протянул он с презрением. «Но ведь глубокая ночь». «Мы в разных часовых поясах, и кое-кто прямо сейчас жутко косячит, вот прямо сию секунду, и должен мне за это ответить». Спи, малышка. Не обращай на меня внимания. Но как же Слади было уснуть после такого кошмара? Сон вообще превратился для нее в роскошь. Она надеялась, что это со временем пройдет. Снова укрылась одеялом и стала смотреть на то, как Данил ожесточенно стучал пальцами по экрану планшета, набирая невидимому собеседнику очередное сообщение. Трудоголик до мозга костей. Хватов частенько работал в постели. Читал документы, что-то печатал, рассматривал фото новых проектов. Все это с таким сосредоточенным видом, будто он сидел не в собственной кровати в одних трусах, а в кабинете при пиджаке и галстуке. Такой он человек, крайне работой увлеченный. Но разве это плохо? Наоборот, только так успеха и добиваются. А Хватов, что не говори, Очень успешен в профессиональном плане. После того случая в лесу Слада смотрела на Данила совсем другими глазами. Удивлялась, как раньше могла не замечать достоинств, которых у этого мужчины не сосчитать. Мысленно в тысячный раз благодарила дорогого человека за то, что спас ее дуреху и за то, что выручил. Не представляла, что бы с ней сделала та жуткая псина если бы Хватов не убил ее. И пусть оказалась Слада в том лесу отчасти из-за Данила, все равно благороднее спасителя, чем он, ей ни за что не встретить. Ведь ничего, ровным счетом ничего не попросил за ее спасение. Даже наоборот, отпустить был готов. Слада оценила. Она всё оценила той же ночью. Талантливый. Умный, сильный и щедрый тоже. Ведь, как оказалось, действительно весьма активно занимался благотворительностью. Словом, большой человек. И как такой видный мужчина умудрился влюбиться в крохотную сладу? Ведь в ней-то как раз нет ничего выдающегося, лишь самый обычный набор качеств, какими обладает огромное количество девушек. «Почему она?» Слада никак не могла найти ответа на этот вопрос. И в то же время продолжала восхищаться своим мужчиной. Хватов на деле показал, насколько милова для него важна. Быть важной для такого человека это здорово. Ужасно льстило, а также будило массу других приятных чувств. Наблюдая очередную хмурую гримасу Данила, Слада вдруг решилась спросить: «А почему ты не позвонишь этому человеку? Поговорить ведь проще?» «Если я позвоню, буду орать благим матом», — отрезал Хватов. «В переписке оно хоть немного спокойней», — сказал же Спи. На этом он снова уткнулся в планшет. Но когда заметил, что его приказ спать с Лада выполнять не изволит, снова к ней повернулся. «Почему не слушаешься? Тебе необходимо как следует выспаться». «Завтра ведь на работу!» «Тебе тоже, между прочим», — усмехнулась она. «И, кстати, помнишь, ты как-то говорил, что я теперь не обязан на тебя слушаться. Могу спорить и так далее». «Конечно, помню», — кивнул он, сосредоточенно на нее посмотрев. «Все в силе? Правда, можно не слушаться?» Хватов резко отложил планшет и спросил. «И в чем же ты не хочешь мне подчиняться?» Раньше ее такой возмущенный возглас испугал бы, и она тут же пошла бы на попятную. Но теперь знала. Никакой реальной угрозы нет. Максимум жаркий секс, где Данил будет сверху. И не возражала, тем более, что ни в каких таблетках больше не нуждалась. Удовольствие Хватов гарантировал лично. «О, у меня список», — со смешком ответила ему, — и прикрыла рот ладонью. «Список у нее», — пробурчал Данил. «Если серьезно, то твердых правил только два. Всегда быть на связи и передвигаться вне стен этого дома исключительно с телохранителем. Никогда не пытайся от него избавиться». «С поводка не спустят», — тут же про себя отметила Слада. «Но так ли ей нужно отстоять именно этот кусочек свободы?» если Хватов готов поступиться остальным. Передвигаться на комфортабельном авто с личным водителем гораздо удобнее, чем ездить на троллейбусе. А если, допустим, пойти в магазин, то телохранителя можно попросить нести пакеты. Она, правда, не пробовала ни разу. Но в теории-то можно. В конце концов, нет у нее таких мест, куда хотела бы пойти в обход хотением господина начальника. Нечего ей от него скрывать. Все остальное ты можешь обсуждать со мной. И если я посчитаю твои желания приемлемыми... После такого высказывания восхищаться господином начальником резко расхотелось. Он готов обсуждать, и он же будет решать, приемлемы ли мои желания. Господи, кто-нибудь снимите уже с его головы корону. Ведь явно жмет, простонала про себя Слада впервые за долгое время, резко высказалась. «Насчет телохранителя я тебя услышала, Данил. И на связи я всегда. Но насчет всего остального... Я хочу сама за себя решать, когда мне есть, спать, что носить и так далее. Я не кукла тебе». «Это бунт». Брови Хватова сошлись на переносице. «Готова ли она бунтовать?» Ругаться совершенно не хотелось ласки хотелось да побольше, а ругаться определенно нет. «Это не бунт, это пожелание», — тихо проговорила она. Так и не поняла, почему он ей вдруг улыбнулся. Ведь еще пару секунд назад казался злющим. Данил лег рядом, обнял, ласково заговорил. «Хочешь решать за себя сама — решай. Только люби меня хоть немного». От его таких речей всё внутри Слады заполнилось теплом и благодарностью. «А если я хочу много?» — вдруг спросила она. «В каком смысле?» «Я хочу тебя много любить, Данил». Слада тут же охнула, слишком сильно прижатая к крепкой груди Хватова. На следующее утро Слада решила проверить, так ли искренен был господин начальник в своем обещании, Больше не пытаться тотально ее контролировать. Захотелось прощупать границы дозволенного. Первым делом позвонила своему стилисту Мстиславу и сказала, что он уволен. Сделала это с особенным удовольствием. Ждала, что ей сразу прилетит от Хватова, но телефон молчал. Следом отказалась от болезненных процедур массажа, на которые ее Мстислав же и отправил. Вместо этого записалась в том же салоне на шоколадные обертывания. Сменила мастера по маникюру, потому что предыдущая наотрез отказывалась слушать пожелания Слады по части формы ногтей. Глянула на часы и ужаснулась. Уже почти полдевятого. Что-что, а опоздание к завтраку хватов ей точно не спустит. Он терпеть не мог, когда Слада задерживалась шла в столовую на ватных ногах. Ведь сегодня на ней красовалась совсем непривычная зеленая блузка, а темно-синяя. Вместо принятого на работе дресс-кода Слада надела блузку из тех, что выбрала сама, а также черную юбку-карандаш. И волосы распустила. Обычную ракушку сегодня делать никак не хотелось. Решила, что один раз она может себе позволить явиться в офис вот так хотя и была морально готова к тому, что Хватов отправит ее переодеваться. Открыла дверь в столовую и замерла, лавя взгляд господина директора. Но тут не повезло. Данил сидел за столом с совершенно непроницаемым выражением лица, хотя явно ждал ее появления, даже не притронулся к остывающей перед ним порции омлета. «Извини, я задержалась», «Присаживайся, милая», — кивнул он. Про опоздание ни слова. Даже про неподходящий наряд и прическу ни слова. «Как так? Как?» «Это к ей, может быть, даже вафли на завтрак можно?» Только сладо к ним потянулось, когда Нил предостерегающе мотнул головой и кивнул служанке. Очень скоро перед Миловой оказалась накрытая стальной крышкой блюдо. Слада открыла и обомлела. Еды на тарелке не было, зато лежала маленькая бархатная коробочка темно-синего цвета. У Слады затряслись руки. Коробочка? Уже? Слишком маленькая, чтобы вместить в себя нечто больше кольца или сережек. И что-то ей подсказывало, что там были вовсе не сережки. Вот почему Хватов Так странно себя повел. Вот почему не высказал ей ничего за опоздание. Была не была. Милова потянула руку к коробке, открыла и невольно охнула. На белом бархате покоилось кольцо удивительной красоты. Обруч из белого золота венчало овальный сапфир с двумя бриллиантами по бокам. Цвет сапфира точь в точь, как ее сегодняшняя блузка — «Блузка протеста против дресс -кода. Как будто специально подбирала ей богу. «Слада, я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж», проговорил Хватов будничным тоном.